И два прерывающимся и жем мгновенно гласом изрекал своё повествование. Место на коем были его очи, исполнилось и ступающих изчувствительной отбед души слёз, и потоки оных пролился по лонитам воспевающего. О, природа, клика ты властительно. Взирая на плачущего старца, жоны возрыдали. Сауст юности отлетела сопутницы её улыбка на лице Утрочество явилось робость, не ложный знак болезненного, но неизвестного чувствования. Даже мужественный возраст, к жестокости толика привыкший, вид восприял важности. В том же духе приближения к своей судьбе, судьбе людей горькой доли, покинувших родной дом и семью, сложена песнь про Святова и Асафа царевича. В романтизации образа Святова и Асафа Явно слышится отзвук евангельского сюжета, рассказывающего про уход Иисуса Христа в пустыню на 40 дней, где он, испытывая себя, не ел и не пил, чтобы явственнее слышать голос Бога Отца. Но одновременно в песне слепых калик звучит и достаточно прозрачный намёк на протест против власти, которая не наделила их ничем, кроме запретов. Например, на нищенство в городах на бродяжничество и прочее. На царские те палаты не хочу взирати, покоев светлое и славы премногое, бежал я, аки змия. Протест против властей, светских и на сей раз церковных, куда как крепчает в песне про Ивана Богословца, Иоанна Богослова. Скорее всего, когда складывалась эта песнь, произошли какие-то потрясения: увеличение сбора подати, засуха, неурожай, голод или бунты. И потому протесту сопутствуют, условно говоря, требования предложения по улучшению их быта. Не давай ты им Божьих гор золотых, не давай и реки медвеные, не оставляй садов виноградов. Город и им будет не разделить, с рекою-то им будет не совладать, виноградов-то им будет не щипать. Зазнают ту гору князи и бояре, узнают ту гору пастыри и владыки, узнают ту гору гости торговые. А таймут у нас нищих ту гору золотые по себе они ту гору поделят. По князьям то золото наделят, А нас, братья и нищие, не допустят. Много тут будет убийства, Много тут будет крови течи, Промеж их уголовствия. Пойдут нищие по земле ходите, И на кто и северный христианин. Он приобует их, приоденет, Кто им путь-дорогу укажет, Тому не заперты в рай двери. Буде они сыты да пьяны, Буде они теплом да обогреты, Всего ради нищ есмь. Виноградов не копаю, по морям плавания не вытворяю. Сила не имею, двора своего не стежаю. С гостями купли не дею, княдям не служу, боярям не точен, в слугах не потребен. Книжному учению забытлив, церкви Божией не держуся. Заповеди отца духовного преступаю, на всякие дела благие не памятлив, беззаконие исполнен. В общем, в потоке художественной литературы традиция составления и издания сборников духовных стихов для широкого круга читателей была в советское время по сути прервана. Из программ по изучению и просветительскому распространению фольклора был изъят раздел Русские духовные стихи. Существовавший до революции в университетских курсах народной словесности и истории русской литературы, а также в многочисленных хрестоматиях для домашнего чтения и учебных пособиях для гимназий, школ и других учебных заведений. Исходя из наличия голубиной книги и других духовных стихов по брайлю, я ограничиваюсь представлением лишь фрагментов, с тем, чтобы дать первоначальное понятие о характере быта, духовно-религиозном содержании, стиле и образном ряде песен слепых калик-перехожих. Причем в Брайлевской книге, на которую я ссылаюсь, желающим познакомиться с русским мусным эпосом более глубоко предлагается интересное плоскопечатное издание. Смотри собрание народных песен П.В. Кириевского, записи П.И. Якушкина, том 1. Первое собрание песен из Казани и коллег-перехожих принадлежит ссыльному казаку Кирше Данилову, первая половина XVIII века полностью этот сборник со вступительной статьёй историка и этнографа КФ Колойдовича увидел свет лишь в 1818 году. Напечатанная в нём голубиная книга с её своеобразным космогоническим осмыслением божьего мироустройства сразу заняла среди других духовных стихов и песен место совсем особое.